Глава 12. Через полчаса мы снова стояли у стола, только теперь количество учебников у нас значительно увеличилось. «Вот эти шесть», — Эль заткнула пальцем в лист со списком моих книг, «ничего подобного в Академии нет. Вероятно, их и правда придется искать в библиотеке Института магических наук. Можно, конечно, попробовать подобрать что-то попроще, но...» Она нахмурилась. «Магистром черномагии? Это ведь даже не история, а практика. Луна». «Я не понимаю, зачем тебе такие учебники?» «Могу только предположить, что список составляла не одна леди гада, а еще и ректор», вздохнула я, запихивая учебники в сумку. «А моя бабушка как раз-таки была черномагом. Вот, наверное, и решили, что я должна все это знать». Эльза передернула плечами, и мы начали складывать книги в сумки. Часть книг поместилась, остальные нам пришлось разделить между собой и нести на руках. Я шла осторожно через каждые пару шагов, выглядывая из-за внушительной стопки и стараясь не уронить ее и не упасть самой. «Интересно, как мы все это потащим домой на метле?» лениво поинтересовался дракон. «Морфеус что-нибудь придумает», — ответила я, выворачивая из библиотеки. «Я бы на твоем месте на него не рассчитывал», — хмыкнул чешуйчатый. «Он, конечно, фамильяр, но не грузчик». «А на кого рассчитывать?» — усмехнулась я. «На тебя?» Так ты всего лишь поток моего сознания, причем бурный поток. Иногда так и хочется кран перекрыть». И тут же поняла, что вместо того, чтобы спорить с драконом, нужно было внимательнее смотреть перед собой. Я буквально врезалась в кого-то, услышав следом громкий и недовольный мужской голос. «Чёрт те что!» Голос показался мне знакомым, а через пару секунд в меня врезалась идущая позади Эльза, которая тоже несла стопку учебников. Я сделала еще шаг вперед, неудачно переступив с ноги на ногу в попытке поймать покачнувшуюся пирамиду книг и умудрилась поставить подножку только что возмутившемуся парню. Он схватил меня за локоть, стараясь балансировать. Не получилось. Книги посыпались из моих рук, а вместе с ними на пол рухнули я и мое возмущенное препятствие. «Да что ж такое!» — раздраженно выдало оно. Вокруг нас валялись книги, а над нами звучал дикий хохот. Я оказалась лежащей, уткнувшись носом в чужую мужскую грудь. «Фу!» — с явным отвращением прокомментировал дракон. «Луна, а под ноги смотреть тебя не учили?» «Вас под ноги смотреть не учили?» Почти синхронно с драконом прошипел мне в затылок знакомый голос. Я торопливо начала подниматься, одновременно собирая раскиданные книги. Запнулась о ногу встающего парня, и он снова рухнул, благо уже на колени. Я буквально услышала скрип его зубов и очередной смех вокруг. Я подняла голову и встретилась взглядом с изумительно синими глазами, в которых, казалось, готовился разразиться настоящий шторм. Лишь усилием воли парень, похоже, сумел сдержаться и не выдать все, что крутилось у него на языке. И тут я поняла, почему его голос показался мне знакомым. Его обладателя я уже встречала. Как, впрочем, и двух студентов, стоявших рядом и глумливо ухмылявшихся. «Дариан, мне кажется, она тебя преследует», — скривила пухлые губы черноглазая брюнетка. «Если память меня не подводила, ее звали...» «Варианна», — рычаще подсказал дракон. «А рядом с ней Элисар. Это та самая троица, которую мы встретили на площади во время приветственной речи». Дариан хмуро смерил меня взглядом и медленно поднялся. Я поспешила присесть, чтобы собрать оставшиеся на полу книги, Эльза стояла рядом со мной с занятыми руками, полными учебников. Она внимательно скользила взглядом по окружившей нас любопытной толпе. «Извините», — прошептала я. «И все? ухмыльнулась Вариана. «Да ты вообще понимаешь, кого с ног сбила? Это надо же быть такой близорукой!» Еще в школе я усвоила, что никогда и никому нельзя позволять себя оскорблять или принижать. Один раз промолчи, сочтут слабой, и все. Будут пенять все обучающие годы. Наражен я специально не лезла, но и терпеть явные выпады в свою сторону тоже не собиралась. У меня книги были в руках, я не видела, спокойно ответила я, поднимаясь на ноги. Мой взгляд встретился с ее. Но, судя по вашему тону, я, вероятно, сбила его величество. Извините, великодушно, корона не заметила. Наверное, она слетела, не по голове размерчик, видимо. Напряженная, почти пугающая тишина повисла вокруг. Лица студентов, стоявших рядом, вытянулись. Даже у Эльзы глаза округлились, и она осторожно переступила с ноги на ногу. Брюнетка, напротив, начала наливаться краской, ее глаза сузились до тонюсеньких щелочек, Даже стоящий рядом Элисар шагнул чуть назад, будто опасаясь бурной реакции. «Ты совсем попутала, мерзавка!» прошипела девушка, делая шаг ко мне. «Вариана, успокойся!» ровным тоном перебил ее блондин тот самый Дориан. Он выглядел уже спокойно и даже как-то безучастно. Парень уверенно встал между нами, отрезая меня от разъярённой брюнетки. Его голос звучал безразлично, почти отстраненно. Холодные, равнодушные глаза смотрели на нее с легкой скукой. «Вокруг слишком много народа. Еще один выговор, и в твоём дипломе появится неот по самоконтролю. А ты прекрасно знаешь, как это важно для высшего некроманта. Ах, вот с какими привилегированными особами мы имели честь столкнуться» подал голос дракон. «Элита Академии собственными персонами. Осталось теперь с высшими магами повздорить». Вариана так громко скрипнула зубами, что мне показалось, она готова их сломать. «Считай, тебе повезло, дикарка», процедила некромантка, вздернув подбородок. Её взгляд был наполнен ядовитым презрением. «Но запомни, еще одно такое выступление? И плевать я хотела на диплом. Не так уж он мне и нужен». «Зато я с удовольствием отправлю тебя в подземелье к нежити. Устрою тебе такую практику, что ты ее на всю жизнь запомнишь». Дракон внутри меня угрожающе зашипел. Горло защипало, и я ощутила, как жар поднимается из глубины. Против воли из груди вырвалось глухое рычание. «Ты мне угрожаешь? Ты!» Последнее я выдохнула, чувствуя, как воздух во рту стал ошеломительно горячим. «Ого, это что-то новенькое!» Напряжённая мысль ударила мне в висок. Дориан повернулся ко мне, прищурился, изучая. Взгляд его молниеносно изменился, в нем промелькнуло искреннее любопытство. Элисар, стоявший чуть в стороне, усмехнулся, качнув головой. «Мне кажется, она и правда дикарка. Смотри, как рычит. Того и гляди, бросится!» «Дикарка!» — с ядовитой усмешкой подытожила Вариана, вызывающий, глядя мне прямо в глаза. «Элисар, Вариана, хватит!» Спокойно, но с нотками раздражения произнёс Дориан. Его суровый взгляд скользнул по мне, а брови сошлись на переносице, будто он задумался над чем-то. «В следующий раз смотри под ноги, Ди... Де... девушка», — резко сказал он, делая ударение на последнем слове. «Не все настолько терпеливы, как я». «Что?» — пошарашно моркнула я, стараясь утихомирить внутреннего дракона и то палящее ощущение, что у меня внезапно возникло. «Я бы вам дал совет», — добавил его друг Элисар, слегка прищурившись и с хищной насмешкой произнося каждое слово. «Постарайтесь больше не попадаться нам на глаза. Двух раз в первый же день вполне достаточно. Не стоит преследовать нашего Дариана. У него без вас фанаток хватает». Его слова заставили меня густо покраснеть. «Я? Преследовать?» «Мы? Преследовать?» возмутился дракон, его голос отозвался глухим рычанием в моей голове. Да кем себя возомнили, эти некроманты? Дриан, позвала вариана блондина, легко коснувшись его плеча. Голос девушки звучал мягче, но в нем сквозила явная насмешка: Пошли! Нечего тратить время на тех, кто даже не понимает, с кем разговаривает. Точно, поддержал ее Элиса, усмехнувшись. Пусть идет, дикарка! Что с нее взять? Видимо, богини разумом не одарили. Бедняжка! Дориан кивнул на его взгляд, продолжал быть устремленным на меня. Я не могла разобрать, что в нем скрывалось. Никаких явных эмоций, только странное, едва заметное изучение. Так смотрят на невиданное доселе существо. Дариан, повторно тронула его за плечо брюнетка. Идем, коротко бросил он, наконец отворачиваясь. «Не попадайся нам на глаза», — прошипела Вариана напоследок. «Если увидишь нас, лучше беги». С этими словами троица скрылась в библиотеке. Внутри у меня все кипело, я даже не пыталась скрыть обиду. Я же их не трогала, все вышло случайно. А они повели себя так, словно я специально устроила столкновение. Толпа студентов, собравшаяся вокруг, поняла, что спектакль окончен и начала медленно расходиться. Прости, раздался тихий голос. Я оглянулась. Эльза продолжала стоять рядом, прижимая к груди книги. Ее глаза виновато блестели. «Прости», — повторила она. «Просто если бы я вмешалась...» Она отвела взгляд. «Я понимаю», — кивнула я, стараясь не смотреть на нее. «Нет», — она порывисто шагнула ко мне. «Я просто растерялась. Я в следующий раз не промолчу». «И наживешь себе врагов», — заметила я, направляясь по коридору. «Ну и пусть», — твердо ответила Эльза, шагая рядом. «Я сегодня струсила. А ты — первый и единственный мой друг». «В следующий раз я буду вести себя совсем по-другому». «Надеюсь, следующего раза не будет», — вздохнула я, прерывая ее.